Часть 4. 1987. Джо. «Баба, баба!» – закричала Лайла, выскочив из машины и бросившись в объятия Сары. Джо приготовилась к ругане с сжатым губам и грозящим пальцем. Но, выбравшись со старшими дочерями-подростками из универсала, с удивлением увидела, что Сара обнимает Лайлу. «Родственные души», – подумала Джо и тут же устыдилась, что сравнивает младшую дочь со своей нетерпимой и склонной всех осуждать матерью. Впрочем, между ними было удивительное сходство. Злая ведьма Бастинда нашла себе преемницу, любил говорить Дейв, и Джо всякий раз краснела от возмущения, не зная, кого из двоих защищать. «Я испекла Рогеллах», – объявила Сара, ведя Лайлу в кирпичный домик на Альгамбра-стрит. В 80-м, после 25 лет работы в универмаге Хадсон, Сара вышла на пенсию, однако переезжать отказалась, хотя Бетти предлагала купить ей дом в блумфилд Хиллс. «К чему мне лишние пустые комнаты?» – спросила Сара. Она занималась садом, регулярно играла в бридж и маджонг. Насколько могла судить Бетти, настоящих подруг мать так и не завела, но у неё было много знакомых. Она вступила в комитет помощи при синагоге и дважды в неделю доставляла еду молодым матерям. «Мне дают подержать детишек, это самое приятное», — говорила она и выразительно смотрела на живот Бетти. Видимо, Гарольд при случае отвел ее в сторонку и объяснил, что больше внуков ждать не стоит. Либо же время сделало свое дело, и ближе к сороковому дню рождения Бетти намеки прекратились. Они приехали отпраздновать семидесятилетие Сары. Троих внучек решили разместить у бабушки в спальне, которая раньше принадлежала Бетти и Джо однако миссис ким стали проситься в отель вместе со взрослыми там слишком темно пожаловалась миссис. действительно старый клен разросся и бросал тень на большую часть дома но девочка имела в виду другое в течение ряда лет джос бетти в основном бетти оплачивали ремонт и смену обстановки в восемьдесят втором перекрыли крышу Через год перестелили ковровое покрытие, потом обставили заново кухню. Подъездную дорожку перемостили, двор и сад благоустроили, и все же дом ничуть не изменился. Хотя на новой кухне вместо линолеума лежала плитка, потертость перед раковиной осталась. И джо подозревала что мать в целях экономии купила самые маломощные лампочки в помещении было на редкость темно и уныло «Ну же заходите воскликнула сара дождавшись бетти с Гарольдом. джо с дэвом приехали из Коннектикута на машине ее сестра с мужем прилетели из атланты и в аэропорту взяли на прокат четырехдверный седан сейчас будем пить чай с печеньем «Кто эта женщина?» – шепотом спросила Бетти у Джо. «И куда она нашу мать?» В ответ Джо сдержанно улыбнулась. Уже много лет отношения между сестрами складывались напряженно, отчасти из-за ссоры на ферме Блюхилл. После рождения Лайлы Бетти прислала открытку, в которой горячо поздравила Джо с преданностью семье, и это прозвучало как пощечина. За годы, прошедшие с поездки в Атланту после снегопада, она встречалась с Бетти на День Благодарения и на Песах, в Коннектикуте, в Мичигане и в прекрасном доме, купленном Бетти с Гарольдом в районе под названием Бакхет, где, как подозревала Джо, евреев жило немного, еще меньше черных и, вероятно, совсем не было межрасовых пар. Летние поездки в Джорджию продолжались, сплавы на камерах по реке, посиделки у костра на ферме «Блюхилл», куда Бетти приглашала их пособирать малину и отдохнуть одним днём. Джо слышала, как две старшие девочки рассказывали Лайле про те времена, когда Бетти жила на ферме. «Представь себе пижамную вечеринку, которая не заканчивается» вспоминала Ким. «Все дети спят отдельно, на чердаке. Можно не ложиться допоздна и болтать хоть всю ночь». «Только гамбургеры были не настоящие», хмуро добавила миссии. «Их делали из черной фасоли». Лайла пошла в подготовительную группу, и Джо стала отправлять девочек погостить к тетушке Бетти. Она целовала их на прощание, вручала сестре список того, что сейчас ест Лайла, Это было проще, чем перечислять то, что она не ест. Разворачивала машину и возвращалась домой. Джо говорила себе, что дом без детей ничуть не хуже настоящего отпуска, однако их отсутствие лишь подчеркивало то, как мало они с Дэйвом могут друг другу сказать. Девочки объединяли их и давали темы для разговоров. «Достаточно ли отложено на брекеты для мисси?» Купить ли Ким новое платье для выпускного бала в новой школе или пусть идёт в том же, которое надевала на школьный бал в старой? Поводить ли Лайлу к психологу или пусть учатся владеть собой самостоятельно? Джо собиралась использовать свободное время для того, чтобы, наконец, начать роман, о котором давно мечтала. Или хотя бы рассказ или стихотворение – Увы, у нее не выходило ничего, кроме заметок про местных жителей для альманаха Авон Ее последний опус был про соседа, собравшего самую большую коллекцию фигурок Химена в Новой Англии. Она садилась перед машинкой, много лет назад подаренной Шелли, печатала «Давным-давно», и ее пальцы замирали. Она смотрела на первую строчку и не могла придумать, что дальше. «Запиши сказки, которые рассказывала нам в детстве», — советовала Ким. «Они такие классные». Но Джо знала, что те никуда не годятся. Книги детям покупают родители, и им нужны сказки со счастливым концом про красивых принцесс и храбрых принцев. Им не понравятся истории вроде тех, Что Джо рассказывала Ким и Мисси, где принц, ленивый растяпа, постоянно падающий с лошади, и принцесса спасает их обоих, потом уносится в небо на драконе, чью компанию предпочитает обществу принца. А Лайла терпеть не могла сказок, особенно перед сном. Она вырывалась и визжала «Я не устала, не устала», пока не падала в кроватку ничком. Когда Джо пыталась усадить Лайло на колени днем и почитать книжку, девочка слушала страницу или две, потом врывалась и удирала в поисках того, что можно разбить или сломать. Джо перевалила за сорок. Она достигла среднего возраста, и настало время посмотреть правде в глаза. Из нее вышел неплохой замещающий учитель. Ее заметки для альманаха вполне приемлемы. Однако писателем ей уже не стать. Единственное, что у нее получалось, пустяковые стишки, что сами лезли в голову и преследовали ее, как назойливые мухи, когда она проверяла контрольные по истории или чистила морковку, которую никто не ел. У девочки Джо была когда-то мечта. Увы, мечта умерла, и теперь она просто жена. Возможно, она пережила бы это гораздо легче, если бы не головокружительный успех Бетти. За несколько лет сестра прошла путь от варки джема на кухне фермы Блюхил и продажи его на рынке до снабжения большей части ресторанов и отелей Юга. Джуга как это отражается на ее браке, но Гарольда вроде бы все устраивало. Вероятно, помогало и то, что он... Открыл консалтинговую фирму по вопросам безопасности. Сначала занимался этим по случаю параллельно с работой в банке. Потом клиентов прибавилось, и ему пришлось возглавить фирму, в которой теперь трудилась почти сотня сотрудников, многие из них ветераны. Бетти с Гарольдом буквально излучали довольство и успех. Они всегда выглядят отдохнувшими, не без зависти думала Джо, что типично для бездетных пар. Однажды она спросила об этом сестру напрямую, и Бетти покачала головой, намекнув на проблемы со здоровьем, связанные с войной. И на вескую причину, по которой они решили не иметь детей. Джо подробностях не настаивала и Дэйву ничего не сказала, чтобы не слушать дурацкие шуточки о том, что именно Гарольду отстрелили на войне. Сам Дэйв во время мобилизации учился на дневном отделении. Вероятно, он не спешил получить степень бакалавра, чтобы продлить отсрочку от армии. Дэйв всегда оставался в рамках закона. И все же Джо понимала, и здесь сестра... Ее обошла. Муж Бетти не просто добился успеха. Был хорошим кормильцем и опорой семьи. Он еще и послужил своей стране и пострадал в бою. Что касается мужа Джо, то однажды он тоже угодил в больницу, сломал три кости, уронив на ногу десятифунтовую гантель. Джо вздохнула. Сестра посмотрела на нее с озадаченным видом, Бетти снова изменила прическу, перманент, как у Глен Клоус из фильма «Роковое влечение», уступил многослойному Бобу Дианы Киттон из «Бэби Бума». Джона изусть знала историю фермы Блю Хилл, отполированной до блеска миф, который сестра увековечила в газетных обзорах как она с партнерами прошла долгий путь отварки джема на кухне, как стала продавать его на фермерском рынке, как один владелец ресторана попросил делать джем для его посетителей, потом к ним обратился второй, третий владелец, затем заинтересовались отели. К 1981 году ферма «Блюхилл» имела уже десяток постоянных клиентов, и производство пришлось перенести в Лоринг-Хайтс. На следующий год они получили премию на продовольственной выставке в Нью-Йорке за выдающийся ассортиментный ряд и выпустили свой первый каталог. Джоли стала глянцевые фотографии с восторженными описаниями и задавалась вопросами, кого Бетти подрядила писать про всевозможные джемы и соусы. Количество хлынувших заказов превзошло самые смелые ожидания. Их продукции стали торговать целых две сети продовольственных магазинов. Бетти с партнерами наняли финансового директора, расторопную молодую женщину с дипломом Уортоновской коммерческой школы Пенсильванского университета и заложили площадку под строительство здания, в котором поместится гораздо большая фабрика-кухня. И это в добавление к магазину, ресторану и кулинарной школе. На тот момент, в 87 седьмом году, ферма «Блюхилл» производила 40 тысяч банок консервов ежедневно и в каждые полгода выпускала новые продуктовые линии. Сама ферма давно перестала быть коммуной. Ее перестроили, соскоблили облупившуюся краску, поменяли полы и окна, добавили несколько ванных комнат и оснастили современной сантехникой. Она превратилась в магазин, гостиницу, туристический объект, и Бетти стала ее совладельцем. Бетти тоже выглядела соответственно, волосы подстрижены, уложены и подкрашены, блузочки в крестьянском стиле и джинсы-клёш уступили место строгим костюмам с подплечниками от Жильзандер. Джо знала, что сестра всё ещё беспокоится о своём весе, и её волнение обычно достигало пика перед встречами с матерью, хотя, по мнению Джо, вид у Бетти был вполне цветущий. Теперь Бетти пользовалась косметикой ничуть не меньше, чем любая из знакомых Джо. И еще она обрила и выщипывала те же места, что и подруги Джо. Даже если она до сих пор считала бюстгальтеры и туфли на высоком каблуке орудиями патриархата, то с необходимостью их носить вполне примирилась. «Если хочешь знать правду...» Призналась Бетти, когда Джо позвонила, чтобы поздравить ее с публикацией статьи в Нью-Йорк Таймс. То училась я вовсе не у других предпринимателей, как говорю всем репортерам. А у Дева, у Девана Брейди, у него была превосходная продукция. Приметная упаковка, удобная фасовка. Он знал своих клиентов, рекламировать такой товар, конечно, не мог, зато эффективно использовал рекламу из уст в уста. «Непременно расскажи об этом людям», — заметила Джо. «Кто знает, сколько амбициозных юных наркодилеров тебе удастся вдохновить». Бетти расплылась в улыбке. Джо улыбнулась ей в ответ. Сестры одновременно воскликнули. «Эй, а помнишь?» Они рассмеялись, и Джо хотела сказать «ты первая». Как вдруг на порог вышла Сара, едва передвигая ноги, словно каждый шаг причинял ей невыносимую боль. При солнечном свете стало заметно, как сильно она похудела, как сгорбились ее плечи. Хуже того, мать не надела лицо, как делала всегда, даже если всего лишь выходила на крыльцо за газетой. Щеки ее побледнели, глаза запали и остекленели. По позвоночнику Джо пробежал холодок. Она посмотрела на сестру и поняла, что Бетти тоже заметила эти перемены. «Девочки», — объявила их мать, — «у меня для вас новость».